Глава двадцатая Ох и хреново же мне было. Мало того, что руки болели, как будто я опустил их в кипяток, так еще и общая слабость. Кое-как шел, продвигаясь все дальше и дальше по холодным коридорам последнего яруса технических помещений лабиринта. Если бы сейчас какая-то тварь выскочила на меня из-за угла, то не факт, что смог бы отбиться от нее даже с помощью одинокого. По уму остановиться бы, найти нормальное укрытие, отлежаться несколько часов, чтобы хотя бы в себя прийти и руки восстановить. Жаль, но такой вариант сейчас казался неприемлемым. Время! Чёртово время уже поджимало! Если слова двойника были правдой, то до момента, когда лабиринт осознает нахождение неподконтрольного ему именованного внутри технического этажа, остается совсем немного времени. Поворот за поворотом... Продолжал идти вперед. Как чуть восстановились очки магии, создал двойника, отправив его вперед. Да, тяжко без наблюдателя. Но ничего не поделаешь. Приходится работать с тем, что есть. И пару раз мне все-таки удавалось избежать очень неприятных встреч благодаря копии. Главное, успеть ее развеять до того, как заметят моего дубля и спрятаться. Действительно опасных тварей, похожих на уже уничтоженного элементаля? Я так и не встретил. Лишь строители и мелкие охранники. Слабые твари. Но для меня в нынешнем состоянии и таких хватит. Это были долгие несколько часов. Под конец я уже слабо соображал, что происходит. Как накопилось достаточно маны, накинул на себя руническое восстановление, а также вылил исцеляющих зелий и тоников, и только за счет этого шел дальше. Если честно, с моей удачей. Думал, все-таки встречу кого-то сильного на пути. Обошлось. Хотя пару раз слышал характерные звуки, издаваемые большими элементалями, раздававшиеся в залах, мимо которых проходил. Благо на этот раз мне не нужно было заходить туда и беспокоить тварей. А еще позже стало понятно, для чего они вообще тут находились. По своей сути, это были универсальные магические механизмы контроля и защиты, в том числе и контроля температуры этажа. Как мне кажется, последнее так и вовсе было их ключевой задачей, как и умение рассыпаться на сотни автономных фрагментов для контроля за большей территорией. Думал, что у ядра будет что-то вроде охраны, и количество встречаемых на пути големов и ремонтников увеличится, но реальность оказалась куда скучнее, или, в моем случае, безопаснее. У ядра почти никого не было, а температура в коридорах стала какой-то экстремально низкой, Из-за чего мне приходилось то и дело заглядывать в карманное пространство, чтобы хоть немного согреться, а заодно проведать гостей. Сам же вход в ключевое помещение всей этой чертовой мегаструктуры выглядел как высокие, где-то в три человеческих роста врата. Ну или точнее, все те же боковые двери, только очень большие, еще и исписанные руническими символами вдоль и поперек. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять суть этих рунических плетений. Высшие защитные печати. Намешано там было просто невообразимое количество глифов. Такого я не видел даже в памятном рейде, где местные умудрились создать тюрьму для божества. Даже там, если глянуть записи браслета, использовались плетения уровнем пониже, чем здесь. Экранирование, охранение, маскировка и куча еще всего сверху, но уже помелчи. «Занятно». Тихо пробормотал я, приближаясь к вратам. А замка-то и нет. Кучу всего накрутили, но ничего от простого отпирания. Не верю. Еще несколько десятков минут подробно разглядывал горящие синим магическим светом руны в попытке найти следы замка и старательно игнорируя свербящее чувство близости цели от картографии. Та продолжала напоминать, что я остановился в нескольких метрах от нужного мне места. Ничего нет. Сколько бы я ни вглядывался... Врата не имели замка или ловушек. Все, что там было, это стандартный набор для укрытия магических потоков. Но ведь так не бывает. Столько защитных магических сущностей мне встречалось по дороге до этого места, а ну ведь и не заперто. Да даже некоторые встречаемые мной залы на этажах выше были заперты, а тут... это как-то глупо. И я легко допускал, что мог ошибиться или чего-то не увидеть. Вот и продолжал раз за разом... Изучать плетение двери. Вот только сколько бы я ни вглядывался в весь символов, раз за разом приходил к одному и тому же результату. Замка и ловушки тут нет. Либо моих знаний и понимания руники не хватает, чтобы их разглядеть. А это значит, что там какой-то запредельный уровень. Уж в своем восприятии плетения я уверен на все сто. Так что терять время нет никакого смысла. И так почти четыре часа простоял перед входом. Хорошо хоть к этому времени руническое восстановление вкупе с выпитыми эликсирами вернули чувствительность моим рукам. Я даже поднимать их теперь мог, и более или менее работать. Так что, плюнув на осторожность, прикоснулся к переборке и привычным движениям попытался открыть дверь. Внимание! Распознан ватан с уровнем высшего директората. Доступ полный. «Ваш допуск все еще проходит окончательную проверку. Просьба воздержаться от вмешательства в работу систем третьего фортификационного узла до момента подтверждения вашего допуска. Директор или информация будет передана охране. Произвожу разрядку защитных контуров ядра». Я с удивлением посмотрел на слегка изменившиеся стены коридора возле двери и, не удержавшись, выругался. «Ну, конечно! Зачем замок?» если нарушителя просто развоплотят магические заклинания, спрятанные в вязи коридора около ядра. они незаметны они, потому что скрыты среди прочих плетений укрепления стен вокруг. Интересное решение. Внутри меня встретил большой пустой зал, посередине которого висела хорошо знакомая мне массивная черная сфера. Ну вот мы опять и встретились. В принципе, я что-то такое и ожидал. Неспроста та штука висела в начале моего появления в первом городе. Получается, это что-то вроде модуля управления, а весь третий ярус — что-то вроде огромного компьютера? Черт его знает, тут могу только предполагать. Тут еще находились какие-то якоря, назначения которых мне было непонятно. При приближении к контрацитовому шару тот вдруг мелко завибрировал. Все пространство возле него вспыхнуло магической энергией, превратившись в медленно плывущие рунические глифы. Ну да, модуль управления, как он есть. В качестве языка взаимодействия с ядром использовались универсальные руны. Занятно. Но с другой стороны, двойник же об этом, кажется, и говорил. Знание руники, чтобы получить полный доступ и отключить лабиринт. Главное — это оказаться здесь, рядом с модулем управления» пускай и без полного доступа. Пока. Разобраться в хитросплетениях символов оказалось не самой легкой задачей. Пускай использовался известный мне рунический алфавит и плетение, но вот их значение – это оказалось проблемой. Я просто не знал, что за что отвечает, а названия ни о чем не говорили. Система стабилизации потока причинности, система поддержки изменчивых стражей, система пространственной ассоциации – система ограждения воплощений, ну и тому подобное. Ну и потекло время. В сущности, чтобы остановить работу лабиринта, у меня было несколько вариантов действий. На попытку прямого отключения тут же выдавалось предупреждение о том, что у меня все еще не подтвержден допуск, а значит, подобные радикальные приказы он пока принять не может. Но если не получается напрямую... Можно попытаться действовать хитрее, обойдя ограничения через вплетение нужных мне рунических конструктов в управляющую сферу. Вот это оказалось вполне реально. Общение со сферой управления выглядело как постоянные запросы к сотням и сотням ее систем и подсистем в попытке обойти ограничения через изменение рунических плетений. Та еще Марокко, и хрен его знает, как с таким справляться, не имея опыта нескольких жизней сильных рунических мастеров. Тут же никакое самообучение через книги не поможет. У меня только голова кипела от одного вида рунических заклинаний, которые появлялись передо мной. В прошлой своей жизни, хотя мне хорошо известно, что это была всего лишь иллюзия, но, блин, я же почти все помню оттуда, так что не собираюсь отказываться от этой памяти. Так вот, в прошлой жизни, я не помню, чтобы сильно интересовался всеми этими компьютерами и прочим, так почему же сейчас... Так бойко получалось справляться с местным аналогом, пускай и магическим. И, кстати, даже удивительно, что создатели этого места не продумали момент с доступом сюда. С другой стороны, вероятно, они просто отказывались верить, что кто-то сможет получить допуск директората или добраться до самого ядра. Для воплощений и планарных повелителей сам факт попадания на технический этаж означал победу. Ну или я чего-то не понимаю, что вероятнее всего. Отчаянно хотелось спать, а мозг отказывался нормально работать. Сколько я уже был на ногах? Сутки пошли, если не больше. Приходилось заливать в себя тоники один за другим. Еще и чертовы руки, они все еще болели, хоть и начинали меня слушаться. Спустя несколько часов я смог все-таки найти нужное плетение, отвечающее за питание энергии технического этажа. Если говорить простыми словами, я просто пытался отключить соединение со структурой запечатанного источника энергии, который питал весь лабиринт и, в особенности, системы контроля. Та самая система, отвечающая за поводок именованных и распределение всяческих благ и наград. Пришлось конкретно так покопаться, чтобы найти ее. И я нисколько не удивился, когда понял, что на контроле завязаны почти все вспомогательные системы города лабиринта. Если отключу ее то фактически выключу систему в целом, в том числе и маскировку. Копия была права, когда говорила, что единственный путь для освобождения именованных это фактически остановка работы всего лабиринта. Еще несколько часов я занимался тем, что перепроверял свои выводы. Не хотелось получить после отключения приказ на мгновенное уничтожение именованных. Хрен его знает, что в железномагической голове лабиринта крутится и к чему приведет ошибка в расчетах так что лучше перебдеть, как говорится. Внимание! Доступ к внешнему серверу отсутствует. Не удалось связаться с объединенным директоратом, чтобы подтвердить ваш допуск, директор. Отзыв прав допуска до выяснения причин. Просьба немедленно покинуть территорию технических этажей. Несанкционированное присутствие в зале управления. Инициирована программа уничтожения. Немедленно покиньте территорию зала. «Ах ты ж, проклятие! Так и не успел я проверить все до конца!» Мысли совсем уж путались, и все эти тоники и руническое восстановление не помогали. Времени на то, чтобы проверить полностью все плетения, у меня уже не было. Теперь придется рисковать. «Ну ладно, поехали!» — выдохнул я, запуская заранее подготовленный каскад плетений. «Надеюсь, все получится!» Сильнейшая вибрация браслета была мне на это ответом. Внимание всем сотрудникам объединенного директората. Остановка протокола обновления. Обнуление таймера. До полного отключения систем фортификационного узла 10 часов. Перевести нагрузку на прочие фортификационные узлы нет возможности. Информация направлена в штаб объединенного директората. Глава защитного порядка быстрым шагом шел по городу-лабиринта в сторону одной из площадей, где сейчас находились объединенные силы его гильдий и трех кланов поменьше, которые решились объединиться с ним для создания портала Перехода. Предложение раздора мужчина проигнорировал. Это сейчас они, можно сказать, условно ладили, а еще несколько месяцев назад были по разные стороны баррикад. Защитный порядок понемногу приходил в себя, возвращая людей и свою силу. Но до того, каким он был раньше, все еще оставалось очень много работы. И это уже никак не исправить, если Край был прав. А оснований ему не верить у главы не было. По левую руку от мужчины появился один из его помощников, с кроговоркой проговаривая последнюю информацию. С подготовкой портала перехода они уже закончили, чего не скажешь о сборе всего имущества гильдии. Очень уж много его оказалось. Еще и эти Акири, что каким-то образом прознали о том, что происходит, и даже умудрились подкупить одну из сильных гильдий, чтобы получить право прохода. Чего им это стоило, глава не знал. Но предполагал, что гильдия содралась демонов в три дрога. А вот то, что в будущем у всех появятся проблемы с рогатыми, мужчина был уверен. И уже со своими людьми обдумывал варианты превентивного удара. Прощать тот беспредел, что они устроили в начальных порталах, никто не собирался. Но вначале нужно вырваться из чертового лабиринта. Сильнейшая вибрация браслета отвлекла лидера от этих размышлений. «Что за...» «Почему нет никаких сообщений?» «И почему он продолжает дрожать?» Удивился помощник, поднимая браслет к лицу. «Нет связи с сервером. Что это значит, лидер?» Глава не стал отвечать на этот вопрос, взглянув на небо, которое словно бы изменило свой цвет, став чуть темнее. А еще застывшие в воздухе перевернутые пирамиды явно начали приходить в движение. Пока еще незаметно, но то, что они зашевелились, он видел хорошо. «Ну вот и началось. У края получилось!» Со вздохом сказал он и уже шепотом обратился ко всем членам гильдии и союзным кланам поблизости – начать подготовку портала Перехода, открывать по готовности. И помните, скоро здесь начнется ад. Глава защитного порядка мысленным усилием активировал все кольца своего уникального артефакта, ощущая их бурлящую силу. Одновременно с этим он вытащил из кармана пространства найденную вещь Прометея. Того ублюдка, что уже нападал на город-лабиринт. Подумав секунду, мужчина с небольшим усилием сжал артефакт, ломая его. «Уродец не получит эту штуку, но совершенно точно почувствует, где она была разрушена». «Вот же, почти успели!» С раздражением дернул щекой Гал, глядя на то, как сходит с ума браслет, а едва заметная дымка защитного купола вокруг города, видимая раньше из окна, исчезает. «Нам бы еще хотя бы день!» «Чего уж там?» Махнул рукой Трек, вставая с дивана. «Теперь нужно успеть открыть портал и выжить. Пойду скажу тише, чтобы она использовала шепот по всем нашим». Стрелок с главой гильдии сейчас находились в кабинете главной резиденции, координируя сборы и подготовку к эвакуации из города. За прошедшие дни сделано было много, но... «Все равно недостаточно». Как ни старался клан Гала, людей в гильдии было просто недостаточно, чтобы успеть везде. Особенно, когда пришлось отдать часть магов за Дире, которая вместе с Тишью занималась подготовкой портала Перехода. «Гал, как думаешь, сколько у нас времени, пока они не поймут, что вокруг города больше нет защиты?» Вдруг спросил Стрелок, выглядывая в окно и наблюдая за тем, как начинают шевелиться перевернутые пирамиды. «Займись делом, Трек. Гадать нет смысла. Времени уже, считай, нет», — ответил ему лидер, вытаскивая из карманного пространства мифический жезл. Осталось только не помереть. Глава Орликинов смотрела на то, как сильнейший медиатор города кричал, свалившись на колени. Сам факт того, что раздор так вел себя, не удивил девушку. За прожитые годы в лабиринте она видела и не такое. Куда больше ее удивило последнее сообщение от лабиринта и продолжительная вибрация браслета. Она вместе с медиатором и частью других советников находилась в зале совещания гильдии штандартов. Отсюда они координировали подготовку к всеобщей эвакуации именованных. Часть гильдий, в том числе и сообщество Бури с Постригом, решили поиграть в благотворительность, разрешив пользоваться в своих порталах любому именованному при условии пожертвования небольшой части энергии, которая требовалась для открытия врат. Стража смотрела на это сквозь пальцы. И даже больше того... Они договаривались о беспрепятственном проходе своих людей. Ушлые типы, с которыми обязательно многие захотят после потолковать, если выживут, конечно. Орлекина задумчиво посмотрела на продолжающего кричать мужчину. Получается, у этого мальчишки все вышло, даже как-то немного не верится. надо да и все присутствующие здесь старались не думать о будущем просто сосредоточившись на решении текущих проблем. И вот это произошло? Значит, игра продолжается. «Раздор!» Буря, что сейчас находилась рядом с главой штандартов, пыталась докричаться до сходящего с ума медиатора. «Приди в себя! Боже!» Крик прекратился так же, как и начался. Мужчина, тяжело дыша, замер, осматриваясь вокруг. Он словно бы не мог понять, где находится и что происходит не мог вспомнить сидящих в зале нескольких советников, и лишь спустя несколько секунд в его глазах появилось понимание. «У края вышло!» — тихо сказал раздор хриплым, каркающим голосом. «Вот только это сразу же привлекло к нам внимание очень многих тварей. Мне даже думать сейчас тяжело!» «Планарные повелители, божественные воплощения и сами боги! Я чувствовал их взгляды! Они скоро будут здесь!»